«Вы выглядите не лучшим образом», — Гарриет. «Это не так», — сказал Брайан. «Но я позабочусь о ней. Кому, как не мне, любовь моя. Могу я что-нибудь сделать для вас перед уходом?» «Нет», — ответил Брайан, — «мы в порядке. Я могу дать своей жене все, что ей нужно. Спасибо, Ангела», — добавил он в качестве запоздалой мысли, — а может потому, что Брайан никогда не забывал о своих манерах. Все, что хотела Гарриет, это чтобы ее оставили в покое. Но пока она п о д н и м а л а с ь по лестнице, Брайан шел прямо за ней. Когда она добралась до спальни, то попросила у него стакан воды, просто для того, чтобы он снова спустился вниз, что Брайан с неохотой и сделал. Свернувшись поверх покрывала, г а р и е т обнаружила, что всякий раз, лишь стоило ей попытаться закрыть глаза, они открывались снова, словно в них были вставлены пружины. Завитушки на обоях танцевали перед ней, пока не расплылись в одно большое размытое пятно. Гарриет знала каждый дюйм этих стен наизусть, все выцветшие места, все кусочки, которые не совсем совпадают, Она влюбилась в них, когда выбирала, с ребенком в животе, размышляя, девочка у них или мальчик. Брайан непреклонно хотел сына, наследника, кого-то похожего на него, как он всегда говорил. Гарриет же, в свою очередь, наоборот, молилась, чтобы Господь подарил им девочку. Сейчас Гарриет ненавидела эти обои. Их узоры заставляли ее чувствовать еще большую тошноту, пока она не поняла, что сейчас ее вырвет по-настоящему. Она привстала и прижала руку к губам, ожидая, пока тошнота пройдет. Как же счастлива она была, ожидая появления Алисы. Казалось, будто прошла целая жизнь с тех пор, как она бродила по проходам маминой заботы, обещая себе всегда защищать своего ребенка. Однако она не могла предвидеть такого. Ужас от неведения. Где ее дочь? И в безопасности ли она? Растекался по венам, парализуя ее. И поначалу Гарриет не заметила, что в их спальне что-то не так, хотя это было прямо у нее перед глазами. Когда она, наконец, сфокусировала взгляд, серебряная рамка на ее туалетном столике приобрела ясное очертание. «О, Господи!» Гарриет переползла в конец кровати и протянула руку, чтобы взять ее. В день, когда Брайан купил ей эту рамку три года назад, он вставил туда ее фотографию с Алисой. Он сделал снимок на пляже в Девоне и преподнес его Гарриет как подарок. Это было прекрасное изображение Гарриет с ее малышкой. Они прижимались друг к другу щеками, и большие голубые глаза Алисы отражали свет. Ее желтая панамка в горошек сидела на бекрень на макушке, и пучки по-детски светлых волос выглядывали из-под нее. Но теперь Гарриет осознала, что видит совсем другую картинку. Фото со дня их свадьбы, к о т о р а я ей никогда не н р а в и л а с ь потому что ее глаза были полузакрыты, и она смотрела в другую сторону от Брайана, в то время как он старательно таращился на нее. «Взгляните на себя!» — усмехнулся неопытный, но недорогой фотограф. «Вы ее обожаете?» «Конечно, обожаю. Она же моя жена», сказал Брайан. «Да, а она даже не взглянула на вас», рассмеялся молодой человек над тем, что казалось ему очень комичной ситуацией. Брайан вскинул голову, посмотрев на Гарриет. «Но она ведь намного красивее меня», улыбнулся он. Когда фотограф закончил, г а р р и е т заставила себя выпить тепловатого шампанского. «Почему ты так со мной поступаешь?» Брайан наклонился поближе и заговорил ей в ухо. «Как так?» Гарриетт была искренне озадачена. «Пытаешься выставить меня дураком в день нашей свадьбы? Что ж, у тебя получается. Этот парень смеется надо мной». и, несомненно, скажет всем, что моя свежеиспеченная жена даже не хочет смотреть на меня, в то время как я не могу отвести от нее глаз. «Не глупи, Брайан». «Конечно, я смотрела на тебя», — возразила Гарриет. «Я просто увидела, как официант пролил красное вино на рубашку того мужчины». Гарриет хихикнула. Он так переволновался, пытаясь вытереть его, как «Ладно». Отмахнулся он, взял ее под руку и повел к столику. «Разве это не замечательно?» Когда Брайан скользнул в постель рядом с ней тем вечером, он оставил между ними холодное, пустое пространство. «Ты не спускала с него глаз весь вечер!» «С кого?» — повернулась Гарриет к своему отныне мужу. «С официанта, само собой!» «Ты смущала меня нарочно, Гарриет!» «Что ты имеешь в виду?» «Я не смотрела на него», — оправдывалась она. Официант привлек ее внимание пару раз своей неумелостью, вот и все. Неужели это выглядело так, будто она слишком много на него пялилась? Гарриет задумалась об этом, ощутив укол вины. «Ты испортила мне этот день!» «Как думаешь?» «Что ты заставила меня чувствовать в день нашей свадьбы, когда не сводила взгляда с другого мужчины?» «Я не смотрела на него». «В том смысле, о котором ты говоришь?» «Брайан, прости, я не хотела причинить тебе боль. То, что по твоему мнению происходило, это неправда». «Ты думаешь, что я вру? Что я все это выдумываю?» «Я-то знаю, что видел». «Нет». «Я не думаю, что ты врешь, но ты выставила меня идиотом!» — выпалил Брайан, и его лицо вспыхнуло гневом. «Так что не пытайся сделать вид, будто это моя вина!» «Брайан, мне очень жаль!» Гарриет не могла поверить, что нанесла ему такую сильную обиду. «Как же глупо она себя вела!» Она потянулась, чтобы прикоснуться к мужу, придвинулась ближе, в надежде, что, поскольку это их первая брачная ночь, он сможет простить ее. Брайан не был большим любителем выпить, так что, возможно, он просто немного перебрал. Но потом Гарриет вспомнила, что он не пил никакого другого алкоголя после шампанского на террасе. «Иди ко мне!» — нежно промурлыкала она. Она заставила бы его забыть все то, чем он загрузился, — Но Брайан откатился в сторону, и ей оставалось лишь смотреть на его спину и широкие плечи, вздымающиеся и опускающиеся от порывистого дыхания.